Глава восьмая. Вот весь старый город сопровождает тело Туберозы в церковь. Обедня и отпивания благодаря Ахилле производили ужасное впечатление. Диакон что не начнет говорить, захлебывается, останавливается и заливается слезами. Рыдания его, разносясь в толпе, сообщают всем глубочайшую горесть. только во время надгробного слова, сказанного одним из священников Ахилла смирил скорбь свою. Но зато когда он вышел из церкви и увидел те места, где так много лет ходил вместе с туберозовым, которого теперь несут заключённым в гробе, Ахилла почувствовал необходимость не только рыдать, но вопить и кричать. Дабы дать исход этим рвавшимся из души его воплям, он пел святый бессмертный помилуй нас но пел с такой силой, что слепая ста летняя старуха, которую при приближении печального шествия внуки вывели за ворота поклониться гробу, вдруг всплеснула руками и, упав на колени, воскликнула: "Ох, слышит-то, слышит Господь, как Ахила под самое небо кричит!" Но вот и обведённое рвом и обсаженное вёдлами место упокойения — кладбище. по которому часто любил гулять вечерами туберозов, и о порядке которого он немало заботился. Гроб пронесли под перемет темных тесобых ворот, пропета последняя лития, и белые холсты, перекатившись через нас и пятвала, протянулись над темную пропастью могилы. Лития здесь особый род молитв, совершаемых при выносе умершего. Через секунду. раздастся последний амин, и гроб опустится в могилу. Но перед этим еще надлежало произойти чему-то, чего никто не ожидал. Много раз в жизнь свою всех удивлявший Ахилл почувствовал необходимость еще раз удивить старогородцев, и при том удивить совсем в новом роде. Бледный и помертвевший, он протянул руку к одному из державших холст могильщиков. и обратясь у миллионными глазами к духовенству воскликнул отцы молю вас велить повременить немного я только некое самое малое слово скажу всхлипывающий Захария торопливо остановил могильщиков и протянув обе руки к диакону благословил его весь облитый слезами Ахилла обтер бумажным платком покрытый красными пятнами лоб И судорожно пролепетал дрожащими устами: "В мире бе и мир его не позна". И вдруг, не находя более соответствующих слов, диакон побогравёл, и как бы ловя высохшими глазами звуки, начертанные для него в воздухе, грозно воскликнул: "Но воззрят нань его же прабодоша". И с этим он бросил горсть земли на гроб. Снова торопливо стихарь и пошёл с кладбища. Привозхотны каварили государяти от диакона, прошептал сквозь слёзы карлик: "Се дух Савелив бе на нём", ответил ему разоблачавшийся Захария.